В этом снежном саду мы кричали друг другу, что мы должны предпринять. Я и Виктор прижали палатку от Данилыч топором выбил костыля тяжек. Потом свернули трепыхавшуюся от ветра палатку и запихали её в расщелину между таросов. Перекрывая вой ветра, до нас доносился отчаянный многоголосый лай собак. Ориентируясь по взгляде таросов, Данилыч заспешил к собакам. Не прошло и минуты, он вернулся, парни, закричал он размахивая руками. Там лёд разорвало. Скорее собак спасать. Мы заспешили туда. В нескольких шагах от собак перед нами протянулась трещина развода шириною около метра. Она протянулась вдоль поперечной гряды, то есть с юга на север, а за грядой И в самой гряде происходило что-то жуткое и невероятное. Трещало, скрипело, грохотало. Шло интенсивное торошение. Мы перепрыгнули через трещину и стали приводить в порядок сбившихся в кучу собак, которые запутались внутри своих упряжей. Данилыч попросил меня помочь ему. Кричит, что, дескать, надо перегнать на ту сторону сначала одну упряжку, затем возьмемся за другую. Но собаки заупрямились и не было. и никак не хотели прыгать через зловещую промоину. Тогда Данилович привязал к упряжи передовых собак два конца бичёвки. Перепрыгнул на ту сторону и стал на бичёвке тянуть собак: "Балбест, трезор, тя, тя!" кричал он, надрывая голос. Но собаки не хотели прыгать через устрашающую чёрную промоину. Я стал их сзади подталкивать. Наконец, животные решились и без особого труда перепрыгнули через промоину. За ними сразу же прыгнули серый и белка. Третья пара собак прыгнула немного неудачно. Одна из молодых собак зависла на передних лапах над пропастью морскою и замочила заднюю часть туловища. Данилович моментально вытащил её на лёд. В четвёртой паре неудача. Собаки прыгнули пооразнь, и обе оказались в воде. Конечно, Данилович быстро их вызволил из ледяной купели. С последней парой прошло всё благополучно. Собаки выкатили гружённую нарту через трещину разводи. Пока Данилович отводил в сторону собак и закреплял остол на нарту, а мы распутывали другую собачью пряжку, злополучная трещина значительно увеличилась, примерно до метра с четвертью. Данилович уже не решился прыгать через неё. Парни, кричит нам Данилович: "Кончайте возиться с собаками, быстро разгружайте нарту и двигайте её поперёк разводья, только так мы собак спасём". Мы с Виктором быстро разгрузили нарту и поставили её поперёк разводья. По нарте Виктор перешёл к Данилычу, и они вдвоём стали тянуть на себя нарту, увлекая за ней собак. Я как мог панукал и подталкивал запутавшуюся в упряжке собачью свору к воде, но собаки упрямились, боялись воды. Вдруг совсем рядом что-то затрещало и сразу же оглушительный грохот. Шло мощное тарашение. Обезумевшие от страха собаки бросились в сторону. Данилыч с Виктором не удержали нарту, и я ее не успел перехватить. А что от того, если бы я ухватился за нее, мне бы не удержать собак? Свора рванула вдоль разводя к северу и тотчас растворилась в снежной мгле. Слышал я, как отчаянно визжала, вопила одна из собак. Она, конечно, была прокинута и не могла подняться на ходу. И свора волокла ее по неровному твердому снегу. о разводе расширялось. Товарищи меня торопили, чтобы я, не теряя времени, прыгал к ним. Но прежде всего я решил перебросить груз. Я схватил бочку с керосином, рывком вскинул ее на уровень груди и выкинул через промоину. Затем быстро перекидал другой груз, в основном корм для собак. Немного разбежавшись, перемахнул через страшную водную пропасть». Ветер и снег слепили глаза, но мы всё же несколько освоились в этой экстремальной ситуации и уже могли различать друг друга за несколько шагов. Мы стояли растерянные, ошеломлённые среди грозной стихии и не знали, что дальше предпринять. Меня что-то мучило изнутри, словно я что-то упустил, не так сделал, и тут меня осенило. Нас оторвало Я закричал в отчаянии: "Ребята, что мы наделали? Нас уносит ветром. Нам надо быть на той стороне, Данилыч, поднимай собак под котинарту к разводию. По Нарте перейдём на другую сторону. Ну что ты стоишь, Данилыч? Сейчас каждая минута дорога". Данилыч спокойно прокричал: "Опоздали, Саша. Разводи уже шире Нарты". И безнадёжно махнул рукой. Чуть ли не на ощупь стали обследовать гряду торосов, подыскивая подходящее местечко, где можно было бы как-то укрыться от ветра. Такое место нашлось. Это была крошечная площадка среди торосов. Перенесли сюда вещи с того места, где была палатка, и собак подогнали ближе. Установить палатку было невозможно. Промокших собак Данилоч укрыл телогрейками, а мы в чём были спрятались в спальные мешки. Все равно было холодно. Не знаю, как мои товарищи, но я эту ночь не сомкнул глаз. Тяжко было на душе. Как провели мы эту ночь за тем день и следующую ночь, не буду описывать. Тяжело было. Натерпились лишений. Сегодня ближе к полудню буря внезапно прекратилась. Стих ветер, перестал сверху сыпать снег, разошлись низкие тяжёлые облака. Но пока небо закрыто облаками среднего яруса. В просветах между ними иногда показывается солнце. Вдали в восточной и южной сторонах наблюдается чёрное водное небо. На западе чёрного неба нет, хотя вода рядом. Такое небо наблюдается только издалека. 27 мая. День облачный. Переметает слабый позомок, дневная температура воздуха -9°. Градусов. Утром перешли ближе к воде, на южную часть ледяного поля. Вдали видны сплошные ледяные поля, и вблизи нашего поля много плавучих льдин различной величины. Мы уже далеко отошли от того места, где нас оторвало. Экватория западного сектора открытой воды тоже заполнена разрозненным плавучим льдом. Востановили палатку и ждём дальнейших ледовых событий. Нас несёт на восток. Вся надежда, что наше поле где-нибудь пришвартуется в своей южной части к другому обширному ледяному полю, и тогда мы можем двигаться к югу, в сторону материка. Обживаем свой ледяной остров. Бродим по его незаторошенным снежным равнинам. Около заберега часто появляется нерпа, но на почтчительном расстоянии, пока продуктами и собачьим кормом обеспечены. Так что большой необходимости в охоте на нерпу нет. И охотничий азарт как-то приглушён. Внутренние мы ещё не совсем отошли от совершившегося с нами потрясения, только свыкаемся с новым необычным своим положением. Как же так произошло, что мы оказались в льдах плавучих? Ветер-то дул с запада, и мы должны были сразу определить, что эту льдину будет уносить. Тогда мы растерялись. Мы совершили две ошибки, вытекающие одна из другой. Во-первых, мы упустили драгоценное время после образования той злополучной трещины. Нас разбудил внезапный грохот и треск льда. В это время и появилась эта коварная трещина. Мы об этом не знали. А надо бы кому-то из нас, Данилычу в особенности, невзирая на слепую пургу, всё же дойти до собак, проверить, почему собаки так обеспокоены, вопят и лают. И тогда бы наверняка была обнаружена эта трещина шириною не более десятка сантиметров. После этого спокойно, без паники, рассудительно можно было принять правильное решение. Мы сравнительно спокойно отсиживались минут 15-20 в палатке, пока её не сорвало ветром. Вот тут мы и засуетились, запаниковали, можно сказать, потеряли здравый рассудок. Услыхав тревожный лай собак, бросились к ним и обнаружили уже не трещину, а с каждой минутой расширяющиеся разводи, около метра шириною. И мы растерялись, обезумели. Где уж здесь здраво рассуждать, когда неистово вопят два десятка собак, и почти над ними в торосах и за торосами где-то рядом вздымается и грохочет лед. И у нас одна мысль, надо спасать собак. А надо было бы... спасать-то себя одну пряжку мы смогли перебросить через разводи, и груз перебросили со второй на арты. И только потом, спустя несколько минут, мы осознали свою оплошность. И это была вторая ошибка, вытекающая из первой. Но исправить её уже было невозможно. И вот оказались мы в таком же положении, как в апреле прошлого года. Мы снова дрейфуем в студённом море. И ещё Это хорошо для нас, что ветер сорвал палатку. Если бы этого не случилось или произошло бы значительно позже, мы остались бы без собак, без корма, а главное без горючего. 29 мая. Второй день находимся в плотном тумане. Видимость не больше 10-12 метров. Температура воздуха повысилась до 4 градусов. Мы не забыли взять с собой термометр, поэтому следим за температурой воздуха. 30 мая. Сегодня туман рассеялся. К вечеру похолодало до минус 10 градусов. Сегодня охотились на нерпу. На свободных ото льда поверхностях воды нерпа иногда всплывала совсем близко от берега, и я убил одну. Данилович подтянул её выброской и сразу же стал разделывать. За ужином ели свежую нерпятину. Из-за холодной погоды и отсутствия солнца на льду нет снежниц. 1 июня. Начало летнего месяца, а у нас пока зима. Дует холодный северный ветер с поземком. День пасмурный, часто сыплет мелкий снег и снежная крупа. Максимальная температура воздуха сегодня была минус 6 градусов. Четвертое июня. Погода неважная, пасмурная и холодная при температуре воздуха минус 5-6 градусов. Сегодня облачность стала выше, улучшилась видимость. К югу в бинокль мы обнаружили два острова, один более крупный и высокий по сравнению с другим островом. Первый остров Крестовский, второй Пушкарёва. Они расположены в западной части Медвежьего архипелага. Остров Четырёхстолбовый находится в восточной части архипелага. Теперь мы имеем представление о своём местонахождении. До видимых островов расстояние по нашему предположению около 100 км. Остров Четырёхстолбовой мы вряд ли увидим. Увеличится расстояние, и остров сравнительно невысок. Самая высокая его точка имеет высоту 100 м над уровнем моря. За последние 3 дня добыли две нерпы, причём одну из них Данилоч выловил сеткой, установленной в лунке. Корм для собак взят из Генриетты на исходе. Поэтому эти охотничьи трофеи очень, кстати, У нас мало осталось и продуктов. А хлебные лепёшки растягиваем для еды, экономим как можем. И консервы также. Но в сахаре, сливочном масле и мясе мы себя не ущемляем. Так что пока нам голод не грозит, будем охотиться на нерпу, а глядишь, и медведя завалим. А за вчера появилась стайка бургомистров, расклёвывают нерпичьи внутренности. Собаки иногда их отгоняют, и они улетают. Но стоит уйти с собакам, как хищные чайки откуда-то в ночь появляются. Голодные птицы жадно склёвывают остатки трапезы. 5 июня. Задул крепкий южак, метёт позёмок. Видимость немного ухудшилась, и уже не видно островов. К югу всё водное пространство почти сплошь забито разрозненными большими и малыми льдинами. И типа ним опасно. И сидеть на одном месте нам нет смысла. Если бы был приличный мороз, то все плавучие льдины смёрзлись, спаялись бы между собой, и путь к материку для нас был бы открыт. Но сейчас лето. К полудню, невзирая на сильный ветер, мы снялись со своего места и продвинулись километров на 10-12 к востоку. Вышли на восточный заберик поля. Дальше был разреженный лёд, а ещё дальше, в нескольких километрах от нас простираются необъзримые ледяные поля. Будем надеяться, что нашу льдину прибьёт к этому ледяному массиву. Но сейчас лёд движется на север или северо-восток. 6 июня. Ветер с юга дует с прежней силой. Нас относят на север. 7 июня. Во второй половине дня ветер ослабевает, температура воздуха минус 3 градуса. Улучшилась видимость. Вокруг нас необозримые льды. Нас продолжает относить на север. 8 июня. Ночью погода резко изменилась. Висевшая над нами долгие дни облачность исчезла, и на нас полилось благодатное солнечное тепло. Сегодня первый день с положительной температурой воздуха, плюс 1 градус. Ветер сменился с южного на западный, и весь день дует со скоростью не менее 10 метров в секунду. Но все равно тепло. На морском льду появляются небольшие лужицы. Сейчас наше ледяное поле явно идет на сближение с восточным ледяным массивом, кроша и расталкивая на своем пути более мелкие льдины. Но мы не знаем, как далеко нас отнесло на север. Если бы имели мы с собой секстант... ту в полдень по солнцу мы могли бы определить свою широту, но, к сожалению, на полярных станциях нет этого ценного угломерного инструмента. А как бы он был нам, кстати. 10 июня. Вчера ближе к вечеру огромные ледяные поля соединились. Наше поле, по всей видимости, более молодое и лёгкое, двигалось быстрее, и вот пристало к тяжёлым полям пакового льда. Вчера же мы перешли на соседнее поле и километров 5-6 прошли на юго-юго-восток, преодолевая довольно сглаженные торосы средней трудности. Мы не знаем, где находимся, вокруг нас необозримы льды. Решили двигаться по компасу на зють-зюй-тост. Может, выйдем к четырёхстолбовому. Погода стоит тёплая, и солнечная. Так, сегодня максимальная температура воздуха доходила до плюс трех градусов. На морском льду появилась вода. Пока используем унты, но вот-вот перейдем на резиновую обувь. Сегодня шли по тяжелым льдам. Как-то тяжело шли. Наверное, за последние дни, что бездействовали, отяжелели и мы, и собаки. 16 июня. Пробиваемся через льды. Идём вслепую по компасу. Вверху сплошная облачность, ориентиров нет. Видимость не превышает 15-20 км. Вчера к полудню вышли к большому разводию ширины неимоверной. Оно перекрыло нам путь и протянулось с северо-запада на юго-восток. Пошли на юго-восток. И вот только сегодня вечером мы обошли это огромное разводие. Завтра Пойдем строго на юг. 19 июня. Сегодня исполняется два месяца нашего ледового путешествия. Мы надеялись на лучший исход. Кончаются продукты, хлеб давно кончился. Осталось несколько банок консервов-концентратов и дней на 10 различных круп сахара-сливочного масла. Что касается мясного рациона, то мы теперь только на подножном корму. Разумеется, собаки тоже. Как же нам надоело такое мясо: нерпятина, медвежатина, и то старая медвежатина уже закончилась. Когда шли вдоль разводи, нам удалось нерпу подстрелить ещё. Одну нерпу убили сегодня у лунки. Пока мясо у нас есть. Работа у нас тяжёлая, сильно отощали, осунулись лицом и загорели. Мы не бриемся, и лица наши сильно обрасли буйной растительностью. Погода с положительной температурой в пределах 3-5 градусов. Но постоянно дует переменчивый знойный ветер до 10-12 м/с, так что тепла хорошего нет. Почти постоянными тут позьёмки, что отрицательно сказывается на видимости. Как мы и предполагаем, она сейчас не более 30 км. Иногда проглядывает солнце, но ненадолго. Пока остров в четырёх столбовой не обнаруживается, и мы не знаем, в какой он стороне. Сейчас на льду много воды, что сильно ухудшает скольжение нарт. И полозья нарт очень сильно истёрлись, утончились. Не надолго их хватит при такой дороге. 27 июня. Погода установилась сравнительно тёплая. Над нами слоисто-кучевые облака среднего яруса с частыми просветами. Ветра почти нет. Видимость не более 10 км. Вокруг какое-то марево. Идём больше по ледово-снежным равнинам. Гряды торосов и одинои эропаки встречаются значительно реже. Под ногами теперь уже не отдельные лужи, а небольшой глубины озёра воды. Мы давно сменили пришедшую в полную негодность тарбаса на резиновую обувь. Опасаемся за нарты, не подвели бы полозья. Вчера совсем близко обнаружили медведя с двумя медвежатами. Была возможность убить медведя, да пожалели медвежат. Наша еда теперь скудная. Обходимся нерпятиной. Предполагаем, что в настоящее время мы идём по припаенному льду. Значит, недалеко и материк. 30 июня. Когда же закончится этот изнуряющий, мучительный поход? Мы очень устали, и собаки выбились из сил. Собачью упряжку в основном ведёт Данилович. Мы же Метеорологи идем или семеним за собаками, придерживаясь забара нарты в какой-то полудреме, чуть ли не засыпая на ходу. Иногда кто-то из нас заваливается в полупустую нарту немного отдохнуть. Лишний груз мы выбросили по дороге, даже торбоса. И часть горючего выбросили вместе с бочкой, оставили только 25-литровую канистру. И, конечно, сохранили палатку. 2 июля. Сегодня хороший солнечный день с прекрасной видимостью. Сегодня утром мы обнаружили остров Четырёхстолбовой. Теперь он хорошо виден даже без бинокля. Мы прошли его в стороне. Сейчас остров находится от нас на северо-западе, и, как мы предполагаем, до него не менее 70-80 км. А впереди у нас пониженная материковая полоса суши на расстоянии 40-50 км. Как хотелось нам снова попасть на свой остров, но идти к нему было уже поздно. Наступил июль, а как правило, в первой декаде июля в этих местах вскрывается море и припайный лёд уносит от берега. Нам надо спешить, иначе существует реальная возможность снова быть унесёнными в открытое море. Этого ещё нам не хватало. 5 июля. Берег рядом. Не дошли до него каких-нибудь 5-6 км. Сегодня был тяжёлый переход, много воды, и мы порядком приустали. Причём встретилось хорошее место для установки палатки. Сухой плотный снег, можно легко забить костыли для оттяжек. Впереди на пути в километре от палатки видны невысокие, сглаженные ветрами грядды торосов, преодолеть которые нам не составит особого труда. Поставили палатку, поужинали, собак накормили. Тепло, ветра нет, тихо вокруг. Заходящее полярное солнце золотит окрестность, лаская взор. На душе мирно и спокойно от предвкушения, что завтра мы окажемся на земле. Мы выходим на материк между двумя полярными станциями: Амбарчик и Раучова. Так к какой станции на завтра путь держать? Как мы предполагаем, расстояние до каждой полярной станции одинаково. Обе станции небольшие по значимости, одного разряда, но Амбарчик расположен на значительно более крупной реке Колыме, выше по течению, который посёлок Кресты-Колымский с аэропортом, 120 км от устья реки. Поэтому у нас имеется возможность быстрее попасть в Москву. В этот день заснули мы поздно, а я за полночь делал записи в дневнике.